Глава 37. Они уже ехали к зданию суда с запросом об ордере, когда Деррил впервые открыл рот. — Томми, почему ты не рассказал шефу о твоей беседе с Клэр карс А какой еще беседе? Ну, — о той, в которой ты сказал ей, что нам не хватает вещественных доказательств, чтобы арестовать Чендлера. — Ах, об этой. — Да, об этой самой. Почему ты не поднял эту тему? «Дэрил, у тебя никогда не возникало ощущение, что шеф обладает ограниченной способностью переваривать информацию?» «Мне это никогда и в голову не приходило». «Ну, а у меня появилось четкое ощущение, что он по горло сыт теоретическими соображениями и не сможет проглотить, еще одно не взорвавшись». «Может, ты и прав». Два сыщика сидели у причала рядом со срывом и ждали. — Когда, по-твоему, он придет домой? — спросил Дэрил. — Скоро. Мне не хотелось огорошить его в теннисном клубе. Это не улучшило бы его шансы сохранить работу. — Да, — ответил Дэрил и кивнул. — Наверное, так. Желтый Porsche Спидстер подкатил к автостоянке, и Чак Чендлер вышел из машины, запер ее и пошел к яхте. Дэрил полез в карман за ордером. — Убери это, — сказал Томми. — Томми, ты помнишь, что сказал шеф? — Да, я помню. Я просто хочу дать Чаку еще один шанс. На суде это зачтется в его пользу. — Как скажешь. — Добрый вечер, джентльмены, — сказал Чак. — Добрый вечер, Чак, — ответил Томми. — Я хочу тебя кое о чем попросить. — Валяй. Ты не против, если мы обыщем твою яхту, твою машину и твой личный шкафчик в теннисном клубе? — На предмет чего? — На предмет улик. Чак на секунду задумался. — Может, мне лучше спросить об этом моего адвоката? — Ну, это твое право, дружище, но это не то, чтобы я стал делать на твоем месте. — Так, ладно, какого черта? Мне нечего прятать. «Ну, тогда начнем. Если ты отопрешь яхту и подождешь на задней палубе, мы быстро управимся с этим». Чак отпер входной люк и сел на палубный стул. «Начинайте». Два сыщика начали свою работу с форпика яхты и стали двигаться к корме. Они занимались этим всего несколько минут, когда Дэрил Открыл один из шкафчиков и вытащил оттуда ружье двенадцатого калибра с коротким стволом. — Выглядит как оружие полиции, — сказал Томми. Он взял ружье и поднялся на заднюю палубу. — Для чего это, Чак? — Для пиратов. — Я серьезно. — И я не шучу. — Для защиты от пиратов. — Есть люди в здешних краях, которые высаживаются на борт твоей яхты, убивают тебя и забирают все, что у тебя есть. Большинство владельцев яхт имеют что-нибудь подобное на борту. Это оружие разрешенное. У него ствол длиной восемнадцать с четвертью дюймов». Томми протянул оружие Дэрилу. — Убери это обратно. и давай примемся за дело. Они снова взялись за работу, уделив особое внимание машинному отделению и пространствам у днища. Закончив, они не нашли ничего маломальски подозрительного. Затем они поднялись на палубу. — У тебя есть ключ от теннисного клуба? — спросил Томми у Чака. — Да. — Давай-ка подъедем туда. — Хорошо. Чак пропустил их внутрь домика тренеров и открыл им свой шкафчик. — Боюсь, что там в основном грязное белье, — сказал он. — Отель стирает его для нас раз в неделю. — Тут только это и есть, — сказал Дэрил. — Ладно, — согласился Томми. — Теперь посмотрим, что в машине. Они вернулись к автостоянке, где Порше был припаркован под уличным фонарем. Чак открыл обе дверцы, и сыщики приступили к работе. Они ничего не нашли ни в салоне, ни в заднем отсеке, где был расположен двигатель. — Не откроешь ли ты нам багажник, Чак? — попросил Томми. — Конечно. Чак зашел спереди, где был багажник, и начал искать нужный ключ. Затем вдруг остановился. — Как странно, — сказал он. — Что странно? — Он не заперт. а я всегда держу его запертым. В тот день, когда я прибыл в Киуэст, какой-то вандал оторвал у меня антенну, поэтому я не стал рисковать, чтобы у меня не стащили запчасти. — Давай посмотрим, — сказал Томми. Чак открыл багажник и отступил на шаг назад. Томми и Дэрил начали работать. Это слишком уж сложный набор инструментов, чтобы держать его в машине, разве нет? Когда ездишь на восстановленной машине, нужно быть готовым ко всему. Я не доверяю ее первому попавшемуся автомеханику. Я уж лучше сам ее починю, если она сломается. — О-хо-хо, — сказал Томми. — Что? — отозвался Дэрил. Томми достал из кармана бумажную салфетку. просунул руку под запасную покрышку и извлек кусок прозрачного пластикового шланга длиной около восемнадцати дюймов. — Я никогда в жизни не видел этой штуки, — сказал Чак. — Когда ты в последний раз заглядывал в багажник? — спросил Томми. — Не знаю, несколько дней назад, может, неделю. Томми поднес кусок шланга к свету и внимательно его рассмотрел. — Давайте-ка все вместе, поедем в полицейский участок, — сказал он. — Чак, ты езжай вслед за нами. — Ладно, — сказал Чак. В помещении дежурной части было тихо, когда все трое вошли туда. — Дэрил, не принесешь ли набор для взятия отпечатков? — сказал Томми. — Конечно. Юноша через минуту вернулся с небольшим чемоданчиком. — Проверь этот шланг на отпечатки пальцев. — Я не думаю, что ты что-нибудь найдешь, но все равно проверь. Дэрил сделал, что ему велели. Через пару минут он заявил. — Ничего. — Ничего, верно, — сказал Томми. Он дал Дэрилу ключ. — Открой шкафчик с вещдоками и принеси мне кусок шланга, который береговая охрана нашла на яхте каросов. Дэрил вскоре вернулся со шлангом, все еще лежащим в пластиковом пакете. Томми вытер дактилоскопический порошок со шланга, найденного в багажнике машины Чака, и положил оба куска на свой стол, приложив конец одного к концу другого. — Посмотри, что у нас получается, — сказал он. Он сдвинул два куска, совместив их концы так, что они плотно подошли один к другому. Первоначальный кусок шланга был разрезан на две части, и их концы зазубрены. Неровности на концах обеих частей идеально совпадают. "Томми", сказал Чак. "Богом клянусь, этот шланг не мой. У меня сейчас на яхте даже нет такого шланга". "Присядь", Чак сказал Томми. Чак сел. У него был испуганный вид. — Видишь, как скверно это выглядит, — сказал Томми. Чак кивнул, но шланг не мой. Я никогда прежде его не видел. Томми взял в руки оба куска шланга. — Чак, я говорю тебе сейчас чистую правду. Это может закончиться смертным приговором, если ты не расскажешь мне всю правду. — Я клянусь тебе, Томми. — Чак... Это твой последний шанс рассказать мне все, что ты мог запамятовать, все, о чем ты мог соврать, самый последний, ты меня понимаешь? Я понимаю, Томми, но я не рассказывал тебе ничего, что было бы неправдой. Ты солгал насчет своей связи с Клэр Карос. Да, это так. Пожалуй, я думал, что выгораживаю ее. Томми кивнул. Последний шанс, Чак. Я могу не обращать внимания на все, в чем ты мог приврать до сих пор. Но сейчас мне нужна правда. Ты уже знаешь всю правду, Томми. Я надеюсь, что ты искренен, Чак.